Как ты поживаешь? — Плохо, — отвечал Коляр. — Мне грустно. — Тебе грустно. — Почему? — Да потому что, как бы то ни было, я человек добрый, и горе моих друзей заставляет и меня горевать. леон Лан вздрогнул и внимательно посмотрел на Коляра. — Да, — продолжал тот, — я все знаю. — Ты знаешь все? Ты знаешь... Что крошка уехала? Знаю, уехала. О, нет, у меня ее похитили. Полно, пожалуйста, — сказал Коляр. Разве увозят среди бела дня восемнадцатилетних девушек? Коляр, — угрюмо проговорил работник, — Вишня честная девушка. Я не говорю ничего, но... Черт возьми, — вскричал Леон, посмейка сказать. Я нет. Грустно процедил Коляр. «Но я знаю, что я говорю». Столяр гневно схватил его за руку. «Что ты толкуешь?» — скричал он. «Ты забываешь, что вишня будет моей женой?» «Даже похищенная?» «О, я отомщу!» — сказал ли он. «Или вернее, за меня отомстит господин граф?» Коляр вздрогнул в свою очередь. «О ком ты говоришь?» — спросил он. «О моем покровителе». «Графе де Киргатс. «Я его знаю», — холодно сказал Коляр, испытывавший, однако, страшное смущение. «Теперь мы уже знаем», — продолжал Леон, — «кто тут виноват?» «Как, вы знаете?» «Да, это один ложный англичанин, сэр Вильямс». Коляр делал нечеловеческие усилия, чтобы скрыть свое волнение. — Шабаш, — думал он, — миллионы улетели. Но он был не такой человек, чтобы растеряться. Через две минуты он уже совершенно овладел собой, и в нем было только одно страстное желание отделаться от Леона. — Все-таки одним будет меньше, — думал он. — Леон, — сказал он, — я только что от хозяина, — ты опять взялся за работу. — Да нет, я хотел тебя видеть, я хотел поговорить с тобой о вишне. — Ты хотел говорить со мной о ней? — Да, но так как это целая история, то зайдем куда-нибудь. Куляр повел Леона Ролана в ближайшее маленькое кафе, отыскал пустой стол и уселся за ним со своим товарищем, спросив бутылку вина. — Послушай, приятель, — сказал он, — Я твой друг. А ты славный и мало, нравишься мне. И ты мне тоже, — сказал Леон. — Поэтому я и не хочу, чтобы ты делал глупости. — Но о каких глупостях ты говоришь? — Я, брат, смекаю, — сказал Коляр с таинственным видом. — Коляр, — вскричал работник, — если ты знаешь что-нибудь о вишне, скажи мне. — Я ничего не знаю, — сказал Коляр. — Но я ее видел. «Ты ее видел? Ты?» «Да, приятель!» Леон вскрикнул от радости «Где? Когда?» — спросил он тревожно. «Я ее видел вчера, в Бужевале». «Вчера, говоришь ты?» «В Бужевале? С кем? Как ты ее видел?» «Она сидела в экипаже, запряженном парой лошадей». «Да с кем же, с кем?» — спрашивал Леон, у которого показался на лбу пот. Коляр, по-видимому, колебался. договори «Да же!» — вскричал Леон. «С каким-то молодым человеком!» — процедил Коляр. «Брюнетом, одетым, как принц». «Но это невозможно!» — вскричал несчастный работник. «Она сопротивлялась, не правда ли? Она звала на помощь!» «Бедняга!» сказал Коляр с состраданием. «Как ты мало знаешь женщин!» Напротив, она была очень спокойна. Молодой человек что-то говорил ей, она улыбалась. «Коляр, Коляр!» — вскричал Леон Ролан. «Или ты ошибся, или ты лжешь!» «Ну вот еще! Я ее отлично узнал!» «Куда же ехал экипаж?» «Он ехал по долине. А потом?» «Я не знаю. Я не следил за ним». «Коляр», — сказал Леон, сильно сжимая его руку, — «ты пойдешь со мной, не правда ли? Куда? В Бужеваль».